Глава 46. Таня. «У вас анемия, Татьяна Андреевна. Вроде бы сами медика, за здоровьем своим не следите». Журит меня доктор в полушуточной форме. «Вы же мать, Танечка. Вы нужны своему ребенку. Ну что за несобранность в столь важных вопросах?» «Я понятия не имею, откуда взялась анемия. Я хорошо питаюсь, много отдыхаю». Врач вызывает симпатию и я невольно начинаю оправдываться. Он чем-то напоминает мне отца, по типажу и возрасту. Раздаётся стук в дверь, в кабинет заглядывает Руслан. «Можно?» — спрашивает он скорее из вежливости. Не дождавшись разрешения, заходит в кабинет и плюхается в кресло, закидывает ногу на ногу и прожигает нас с врачом взглядом. Я сглатываю и отвожу глаза. Белый халат идет Руслану. А вот расстроенное и напряженное лицо не очень. Я понимаю, что подчиненные и коллеги чаще видят его именно собранным и серьезным. Но я же привыкла к другому Руслану. И сейчас мне отчаянно хочется его успокоить и развеселить. Впрочем, в данной ситуации в первую очередь мне стоит подумать о себе. «Я выписал вам препараты. Пьете три месяца и перездаем анализы». Если будут по бочке или вдруг почувствуете себя хуже, врач делает паузу и смотрит на меня. «Я обязательно с вами свяжусь», — успокаиваю я доктора. «Обязательно, Татьяна Андреевна. У меня впереди длинная карьера, и мне бы не хотелось, чтобы Руслан Ильдарович ее завершил из-за того, что я не вылечил легкую анемию у его упрямой девушки». Врач бросает взгляд на Руслана и смеется. «Я тоже смеюсь». Шутка своеобразная, но медицинский юмор меня никогда не пугал. Врач будто чувствует, что я не люблю подводить людей, давит на слабые точки. Руслан же остается абсолютно серьезным, и нам с доктором приходится тоже прекратить веселье. Спасибо большое за назначение, буду лечиться. Во имя вашей карьеры. Именно, подмигивает он мне и показывает знак, что на сегодня все. Мы с Русланом поднимаемся и идем к выходу. Уже на крыльце Соборов предлагает заехать куда-нибудь перекусить. Я не голодная. Да и дома стол ломится от еды. Но соглашаюсь, чтобы не спорить с ним. Уж очень он мрачный. А потом уже в машине понимаю, что съела бы слона. На празднике было столько всего. Но я ведь ни разу за стол не присела. Суетилась, переживала, что кому-то чего-то не хватит. гости дочка, Максим, Руслан. Боже... Я за весь день съела, может, пару виноградин. Смотрю на Руслана. Он хмур и собранный. Зубы до сих пор сжимает. Мурашки бегут по моему телу. Неужели из-за меня он снова поссорился с Алисой? Наверное, ей не нравится, что мы так много времени проводим наедине. Он оторвал от работы своего личного врача, одного из лучших в Москве, из-за меня. Я опускаю глаза, чувствуя новый укол ревности». «Максим — такой замечательный человек. Почему у меня не получается дать ему шанс? Почему все мысли только об одном мужчине, запретном, недоступном? Нас связывает всего одна ночь, которую я никогда не забуду». «Ты был прав. Я голодная», — говорю Руслану примирительно. Он молча кивает, и я снова опускаю глаза. «Мы останавливаемся у одного уютного ресторана, который Руслан выбирает, не посоветовавшись со мной. Но я решаю не спорить, потому что мне здесь нравится. Нас, вернее Руслана, узнают на входе и провожают за лучший столик на втором этаже. Кресло удобное, вид великолепный. Кроме того, мы огорожены ширмой от любопытных глаз. Я беру меню и сразу же делаю заказ. Мне, пожалуйста, теплый салат с телятиной, грибной суп с сухариками, стакан апельсинового фреша и чай перечисляю быстро. Руслан внимательно слушает и лишь потом удовлетворенно кивает. Наверное, он боялся, что я закажу овощной салат или что-то в этом роде. Мне становится неловко, что я заставляю его нервничать. Он переживает, что Вика недополучит питание, наверное. Иных причин нет. Вика прекрасно набирает вес. Уже догнала сверстников. В этом плане тебе не о чем беспокоиться, — говорю я робко. «Я знаю, Таня». Отвечает он скупо. Дело не в Вике. Наверное, у него и правда из-за меня проблемы с Алисой. Ох, ох, это пытка видеть его каждый день и знать, что вскоре он женится на другой. Долгая, изнуряющая пытка. Спасибо, что свозил меня к врачу. Вновь начинаю разговор. Руслан же упорно отмалчивается. Не за что. Я уже переслал список лекарств своей помощнице. Она все купит и доставит тебе домой. «Таня, мне же не придется проверять каждый день, принимаешь ли ты препараты?» «Руслан...» «Я поговорил с твоим лечащим врачом. Ты очень самоотверженная девушка. Не знаю, в чем дело. Возможно, в деформации, ведь медсестры часто привязываются к пациентам и заботятся о них, не жалея сил, но...» «Он делает паузу. Я настоятельно требую, чтобы с этого дня ты в первую очередь заботилась о себе». «Я киваю» потом уже о Вике, — говорит он чуть мягче, — как и всегда, когда дело касается дочери. Ты прекрасная мать. Нашей дочке очень повезло с тобой. Но в вопросах собственного здоровья ты совершенно безалаберная, — сплёскивает руками. Если бы я не приехал и не увидел собственными глазами твой обморок, а потом не отвез бы тебя в больницу силком, ты бы так и продолжала мучиться, пока не довела бы себя до истощения. «Руслан, я уверяю, что все будет хорошо. Я понимаю, что должна быть здоровой ради Вики. Как в самолете. Сначала кислородную маску себе, потом ребенку. «Не только ради Вики», — горячо перебивает он. «Я замолкаю. Нам приносят салаты и напитки. И мы молчим, ожидая, пока официанты уйдут. Я делаю глоток фреша. «И ради себя самой, да?» Продолжаю я его мысль. «Верно? Я согласна с тобой». «Да». Для себя самой, для Вики. Он отводит глаза в сторону, а потом вскидывает их на меня. И для меня тоже, Таня. Я не могу тебя потерять. Что? — переспрашиваю я. Наши глаза встречаются. У меня дыхание перехватывает. Он же не мог так сильно нервничать из-за того... Дорожит именно мной?